До места стоянки они добрались, когда уже начало темнеть. Загнав повозки на площадку, обложенную крупными валунами, парень принялся обихаживать коней и рубить собранный хворост для костра. Пока слуга возился с одним лошаком, Елисей успел распрячь и обтереть коней и, треножев их, оставил пастись. Сбегав к ручью, он набрал воды и, разведя костер, отправился поить коней. К тому моменту кони уже успели остыть. Подвесив над костром котелок с водой, парень достал из мешка провизию и, оглянувшись на попутчиков, недоуменно покачал головой. Едва справившись с лошаком, слуга не стал дожидаться, когда вскипит вода для чая и, выложив провизию для своего хозяина, уселся в сторонке со своим узелком. Похоже, даже в походе землеустроитель предпочитал держать дистанцию между собой и своим слугой. Чуть пожав плечами, парень заварил чаю и, дожидаясь, пока он настоится, принялся с аппетитом ужинать. Благо и Мила, и Сара умудрились снабдить его таким количеством домашней снеди, что можно было десяток накормить. Все было свежайшим и очень вкусным. Язык проглотишь. Вообще Елисей давно уже заметил, что местные продукты сильно отличались от привычных ему по прежней жизни в лучшую сторону. Пища, хоть и была простой, но по своим вкусовым качествам превосходила все известные ему деликатесы. Но и запах от них, само собой, просто одуряющий, аж слюни ручьем бежали. А про фрукты говорить не приходится, хотя тут удивляться было нечему. Все естественное, без всяких добавок, ГМО и химии. Поужинав, парень не спеша попивал чай, когда к стоянке подкатила коляска, в которой восседали два офицера. Сопровождали их четверо казаков. Пожилой Унтер, приметив парня, спрыгнул с коня и, подойдя, степенно поздоровался. Поднявшись, Елисей ответил и, указывая на бревно, которое заменяло проезжим скамейку, пригласил. «Не побрезгуй хлебом солью, дяденька». «Благодарствую, казак», — кивнул Унтер, легко опускаясь на бревно. «Да только мы ненадолго. Узнать хотел, все ли спокойно было». «Слава богу! А куда спешите так? Ночь уже», — удивился Елисей. Господам офицерам не терпится, — чуть поморщился Унтер, — хотят быстро в станицу Ручьевскую попасть. Не ближний свет, почитай всю ночь скакать, — качнул парень головой, наливая чай в свободную кружку. — Испей, дяденька, смой пыль дорожную с горла. — Благодарствую, — кивнул казак, принимая кружку. — Знаю, что далеко, да им мне объяснишь. Вези и вся недолго. А с тобой кто? — строитель, в крепость едем. — Погоди, не ты ли Елисей кречет будешь? — вдруг вскинулся казак. — Я и есть, — кивнул парень, внимательно всматриваясь в лицо собеседника. — Ефимья Нагайкин, отца Гюльнас-Кунак, — вдруг улыбнулся казак. — Выходит, ты в крепость перебрался. — Добре, будет время, найду тебя, — пообещал он, двумя глотками допивая чай и поднимаясь на ноги. — Милости прошу, — кивнул в ответ парень, провожая его взглядом. По прибытии в крепость Елисей первым делом отправился проверять свой сарай. Уж слишком много народу проявляло любопытство к тому, чем он там занимался. Но, к его удивлению, секретки, которые парень оставил, уезжая, оказались целы. Отперев дверь, Елисей вошел в помещение и, внимательно оглядевшись, улыбнулся. Все было так, как он и оставил. Подогнав повозку к сараю, он принялся разгружаться. Перетаскав бутыли с кислотой, Елисей, кое-как пропихнул в дверь тюк хлопчатника и, переведя дух, принялся спихивать с телеги следующую упаковку. За этим занятием его и застал возникший, словно из-под земли, майор-контрразведчик. «Бог в помощь!» — улыбнулся он и, не чинясь, принялся помогать парню. «Благодарствую, ваше благородие!» — вздохнул Елисей, контуя тяжеленный тюк. «Это для пороха или для нитроглицерина?» «Для пороха». «Нитроглицерин я из говяжьего жира делаю», — ответил парень, не видя причины скрывать такие подробности. «А ловко у тебя тут все устроено», — одобрил майор, оглядев сарай после того, как обе повозки были разгружены. «Сам делал?» «Что-то заказывал, что-то делал», — пожал Елисей плечами. «Вам когда в лес надо?» — сменил он тему. «А то, ежели я выделкой и займусь, мне уже не оторваться будет». «А что первым делать станешь?» — повернулся к нему офицер. «Взрывчатку, наверное», — подумав, ответил Елисей. «С ней быстрее получается, но сначала нужно брагу поставить». «А брага тебе зачем?» — удивился майор. «За место спирта. После кислоты им все обрабатывать надо». Ну, а спирт ты как получаешь? Если просто брагу перегнать, то самогон получится, а тебе ведь спирт нужен». А «Я его два, а то и три раза перегоняю», — пожал Елисей плечами. «Маловато выходит, но хоть так». «Давай тогда так решим». У меня тут пока еще кое-какие дела образовались, так что ты своим делом занимайся, а я, как в лес соберусь, тебе заранее скажу. Уговор? Добре, — подумав, кивнул парень. А что за человек с тобой приехал? Словно невзначай уточнил майор. Землеустроитель какой-то, — фыркнул Елисей. Только в толк не возьму, зачем он тут нужен. Крепость перестраивать долго и дорого, да и смысла большого нет. А крестьянские хозяйства под стенами заводить не положено, да и глупо. Случись опять осады, все семьи вырежут и все хозяйство порушат». «Вот и я удивился, зачем он тут нужен», — задумчиво проворчал майор. «А в дороге он ничего такого не говорил?» «Чего такого?» — не понял Елисей. «Ну, необычного». «Да вроде нет. Болтал он, конечно, много, я аж слушать устал, но ничего особенного не было», — подумав, качнул парень головой. «А о чем болтал?» — тут же последовал вопрос. «Да всякое» усмехнулся Елисей, припомнив, как землеустроитель пытался его напугать. «Пустое в основном. Похоже, он дороги нашей испугался. А что там с Митей?» — задал парень, интересующий его вопрос. «А что с ним?» — Дело нахмыкнул майор. «Меня увидел и едва не обделался с перепугу. Не ожидал, что его писулькой контрразведка заниматься станет». «И какое решение будет?» — не сдержал Елисей любопытства. «Да какое там решение?» — отмахнулся майор. «Говорил же, по местным правилам ты в своем праве был. А то, что он, возможно, офицер и дворянин, не доказано. А вот то, что лазутчик, известно точно. В общем, забудь. Пришип и хрен с ним. Воздух в империи чище будет. Ты лучше вспомни, как много османов среди осаждавших было». «Ну, специально я их не считал, но десятка три было точно. Последних я на тропе к перевалу гранатами пришип». «Думаешь, всех тут положили?» — быстро спросил майор. — Не знаю, — подумав, качнул парень головой. Но если прикинуть, то парочка точно ушла. Там ведь еще и европейцы были, а среди убитых при атаке я не слышал, чтобы их нашли. — О, тут ты очень даже прав. Не нашли их. И что ты сам по этому поводу думаешь? — Ну, вы нашли у кого спросить, — рассмеялся Елисей. — Откуда же мне знать? — Ты подумай. Не смотри на меня. Думай, как сам привык. — Неожиданно предложил майор. — И какой вам с того прок? — насторожился парень. «Прок-то?» — задумчиво переспросил офицер, доставая портсигар. «А прок мне с того такой, что парень ты умный, наблюдательный, да еще и в прицел свой врага рассматривал. А самое главное — думать умеешь. Тут, как говорится, одна голова, хорошо, а две лучше. Сам знаешь, я тут один, и помощи мне ждать долго. А ты в этом деле мне очень даже помочь можешь. Так что?» «Думаю, знали горцы, что войска наши подходят. Не могли не знать. Вот все советники европейские ушли первыми» а турки должны были их отход прикрывать, при этом сами постепенно откатываясь. Да только не ожидали они, что мы им тропу гранатами перекроем. — Ну вот и я так думаю, — удовлетворенно кивнул майор. — Кстати, ловко у тебя с гранатами получилось. Тропа по сию пору перекрыта. — Ненадолго, — отмахнулся Елисей. — Думаю, к осени горцы ее расчистят. Им эти проходы нужны. На той стороне и родичи есть, и товар всякий возить. В общем, расчистят. — И тут согласен, — кивнул майор. А ты мог бы разрушить тропу? Взрывчатки много потребуется, подумав вздохнул Елисей. Почитай все, что в этот раз сделаю, уйдет. Но прежде нужно место такое найти, которое потом расчищать бесполезно будет. Это главное, а просто так скалы рушить смысла нет. Что тебе там для изготовления взрывчатки нужно? помолчав, уточнил майор. Кислота будет тебе кислота, а жир, говяжий я тебе сам куплю сколько надо. — А твоя задача — приготовить той взрывчатки столько, чтобы любую тропу завалить можно было основательно. — Еще зерно для браги, — осторожно напомнил Елисей. — Будет, — решительно отрубил офицер. — Есть у меня под такое дело фонды. Главный результат. — Ну, тогда вы про меня на три недели забудьте, — вздохнул парень. — Стану взрывчатку выделывать. А кислоту уже сейчас заказывайте. Ее вести долго будут. — Закажу, — твердо пообещал офицер. — В общем, план у нас с тобой таков. Ты сначала свою взрывчатку делаешь, а после мы к перевалу идем, подходящее место искать, чтобы главную тропу разрушить. Это теперь главное. Нельзя допустить, чтобы подобная осада повторилась. «Э, что так? — насторожился Елисей. Война. Решение уже принято, и основную часть войск отсюда снимут. Но учти, я тебе ничего не говорил. Быстро предупредил его контрразведчик. Да оно ну понятно, — кивнул парень. И сколько у нас времени в запасе имеется? Месяц, полтора-два. До этого срока мы должны главную тропу перекрыть наглухо. — Я так понимаю, война с османами на Балканах? — осторожно поинтересовался Елисей. — Говорю же, умеешь ты думать, — кивнул майор. — Так что, справимся? — Постараюсь, Ваше благородие. — Не стал ничего обещать парень. — Постарайся, голубчик, а я тебя не забуду. В столицу меня точно не переведут, а в этих местах мое слово вес имеет. Уж поверь. Еще бы не имело веса слово контрразведчика, — хмыкнул про себя парень. А вот отвод войск — это не очень хорошо. Часть непримиримых на этой стороне гор обитает. И как войска уведут, они сразу оживятся. Хотя, если перевал перекрыть, то дышать точно легче станет. В общем, придется покрутиться. О чем задумался? Вернул его в реальность вопрос офицера. Думаю, куда могли те европейцы с выжившими османами уйти. Не думаю, что они обратно в Турцию лыжи навострили. Тут где-то отсиживаются. Почему так решил? Тут же встрепенулся майор. Про войну они точно знали, это к бабке не ходи, а дело своего тут толком не сделали. И какое у них дело тут было? Думаю, они должны были наши войска на себя оттянуть, ну, чтобы, к примеру, те же казаки в поход не ушли. А тут вышло хрен знает что. Вместо долгой осады и боев почитай разгром полный. Значит, и уходить им резона нет. Тут они где-то в горах, в кланах у непримиримых. «Вот и я так думаю», — одобрительно кивнул офицер. «А значит, после тропы их искать станем. Согласен?» «Непростое это дело», — с сомнением протянул Елисей. «Горцы кланами живут, да еще и закон гостеприимству им пришлых выдать не позволяет. При таком раскладе у любого аула можно месяцами сидеть». «Хм, об этом я не подумал», — смутился майор. «К тому же горцы, которые к нам дружно, с непримиримыми не особо ладят, у них там своя война». Ежели только у кого родичи или кунаки в таком клане есть, в общем, тут с казаками что постарше говорить надо, с теми, у кого кунаки среди горцев есть, другие для нас пришлых искать не станут. И какой тогда смысл их искать, не понял майор? Даже если будем знать, что в каком-то клане пришлые есть, как их достать? Сам сказал, закон гостеприимства выдать их не позволит. — Они вам обязательно живыми нужны? — спросил Елисей неожиданно, озарно усмехнувшись. «А ты что предлагаешь?» — майор подобрался, словно перед прыжком. «Найти, где они засели, и из длинного штуцера их отстреливать. Все время в саклях они сидеть не смогут, хоть по нужде, а выйти придется. Горцы в доме гадить не позволят, не приняты у них. Вот так по одному во дворах и выбивать. Половина поляжет, остальные обязательно сбежать попробуют. Тут их и отлавливать. Только казаков подряжать придется, из тех, кому в горах повоевать приходилось». «А что, разве не все тут в горах воевать умеют?» – удивился майор. «Нет, часть только в разъездах да в летучих отрядах воюет. Это когда разъезд успевает весточку подать, что отряд горцев в набег идет. И вот они верхами налетают. Налетели, порубили и обратно ушли. Потому и называют их летучий отряд». «Это надо с атаманом вашим договариваться», – понимающий кивнул офицер. «Ладно, подумаю, как его уговорить». — Да нечего там уговаривать, просто расскажите все как есть, он поможет. Егор Лукич человек умный, недаром столько лет атаманом ходит. — Хорошо знаешь его лично. — Так мы ж с вами в его доме встречались. — Это я помню, но знаю, что он за любого своего казака точно так же вступается, словно ему и других забот нет. Вон, даже полицмейстера сумела садить. Потому и атаман, — усмехнулся Елисей, оценив политику казака. «Ладно, понял я тебя. Будем по порядку действовать. Начнем с тропы, а дальше видно будет. Ты тут закончил?» — закруглил майор разговор. «Да, остальным завтра с утра займусь», — кивнул Елисей, забирая со стола навесной замок. Они вышли на улицу, парень, заперев сарай, спросил, шагая рядом с порожней повозкой. «Вас подвести, куда, ваш благородие?» «Нет, благодарю. Мне еще в комендатуру надо», — отказался майор и, попрощавшись, быстро зашагал через плац. — Похоже, ты, майор, где-то крепко подставился, если так старательно ищешь повод выслужиться. Да и оговорка твоя, что тебя в столицу никто не отправит, тоже кое-что значит. Ты или штрафник, или кому-то по мозолям любимым крепко потоптался. Ладно, это твои дела, а мне придется с тобой ухо востро держать, чтобы ты в порыве служебного энтузиазма и сам шею не свернул, и меня за собой не утащил. Забравшись на козлы, Елисей тряхнул поводьями, и почти порожние повозки быстро покатили к знакомому подворью. Теперь осталась только самая приятная часть поездки — раздача гостинцев. Заехав в крепость, Елисей успел отправить к Наталье мальчишку, чтобы она начала топить баню и готовить угощение. Возвращение требовалось как следует отметить. — Ай, молодца, казачок, — звучало над двором. — Резче, жестче руку, ай, молодца! Елисей взмахнул клинками и, отпрыгнув в сторону, замер, держа шашки на отлете. Добре, — плясал казачок, — хлопая себя ладонями по коленям, похвалил его дед Святослав. — Сразу видать, что времени даром не терял, да и раньше тебя добре учили. Ладно, теперь дальше смотри. Поднявшись, старик подхватил с лавки учебные шашки, которые парень принес к нему на подворье в самый первый раз, и, пройдя на середину двора, начал двигаться. Елисей замер буквально кожей, впитывая каждое его движение. Это было настоящее искусство. Живое. То, которое спасает жизнь в бою. Каждый жест, каждый поворот клинка имел свое, особое значение. «Запомнил», — отдышавшись, уточнил старик. «Пока не попробую, не узнаю», — улыбнулся в ответ Елисей, вставая в стойку. Двигаясь медленно, словно во сне, он принялся воспроизводить то, что ему только что было показано. Стоя шагах в трех от него, Святослав одобрительно кивал, следя за каждым его движением. За все время танца, как называл все это казак, старик только трижды подправил парню руки, ловко хлопнул учебными шашками по ним плашмя. «Добре!» — кивнул Святослав, когда парень закончил. — Только снова торопишься, не спеши. По волосу двигайся, чтоб едва заметно было. Когда все верно получаться будет, а шашки ты себе добрые сделал, не жаль денег на булат? — Не пропадут, — улыбнулся в ответ Елисей. — Даст Бог сыну отдам, да и наукой твоей поделюсь, дядька Святослав. — А ежели девки будут? — ехидно поддел его старик. — И Их обучу. Такая наука пропасть никак не должна, — упрямо мотнул чубом Елисей. Что с кинжалами, что с шашками, да и стрельбе учить стану. А там как Бог даст. Доведется, так и внуки научатся. — Спаси, Христос, Елисей! — помолчав, склонился старик в глубоком поклоне. — Да чего, дядька Святослав! — охнул парень, от удивления чуть не выронив шашки. — За что благодаришь-то? — За твердость твою, за веру в дело верное. На таких, как ты, земля наша и держится. Ты уж прости, старика, что словесами играть начал, но сказано от души. Господь с тобой, дядька Святослав, — отмахнулся Елисей. Я ведь и вправду ничего, кроме службы, не смыслю. Другое дело, что просто в ряду стоять не люблю. Дали в волю, в пластуны бы шел. Лесом жить до да врага искать. Да не дадут. «Знаю», — понимающе усмехнулся старик, — — Ну, добре. Давай еще раз и шабаш на этом. В следующий раз новое покажу. Елисей прогнал комплекс упражнений снова и, убедившись, что запомнил все правильно, распрощался со стариком. К его собственному удивлению, многие движения из работы с кинжалами совпадали с теми, которые давал ему старик, так что можно сказать, что шел он по проторенному пути. Нужно было только наработать мышечную память и как следует укрепить кисти рук. Все-таки разница в весе между кинжалами и шашками была существенной. Да и многие движения были рассчитаны не на колющие, а на режущие удары. Умывшись у колодца, Елисей привел себя в порядок и поспешил домой. Нужно было заняться изготовлением нитроглицерина. Закупленный на базаре говяжий жир уже был вытоплен и готов к использованию. Осталось только выгнать спирт, и можно приступать к главному. К тому же, по заверению майора, письмо с требованием прислать в крепость 10 бутылей кислоты уже было отправлено. Да и денег на закупку порченной пшеницы он тоже не пожалел. Почти весь сарай был заставлен кувшинами с брагой. Так что все последние дни Елисей занимался заготовкой дров. Его повозки вызвали в крепость настоящий ажиотаж. легкий, что по весу, что на ходу. Прочные настолько, что брали грузы гораздо больше, чем любые дороги, а самое главное, очень удобные для возницы. Так что местные кузнецы уже пытались брать на них заказы, но очень быстро поняли, что без подшипников дело это безнадежное. Сам Елисей не скрывал ничего, позволяя мастерам как следует изучить и рассмотреть свой транспорт. Ход был простой и беспроигрышный. Изготовить подшипники сами кузнецы попросту не сумеют. Нет необходимых навыков в точном литье. Да и подшипники в виде роликов им тоже недоступны. Накатать прутки нужного диаметра тоже навык иметь нужно. Естественно, после долгих проб и ошибок они и этому научатся, но это время и материалы. Так что местным мастерам будет гораздо проще закупить подшипники в городе. Занеся шашки в свою комнату, Елисей быстро переоделся в чистые и, прикрыв за собой дверь, поспешил в свою мастерскую. Часть браги уже настоялась, так что пора было приступать к выгонке спирта. Быстро разведя в печи огонь, парень перелил в аппарат содержимый двух кувшинов и, взгромоздив перегонный куб на печь, помчался за водой. Спустя пару часов, когда из змеевика начала капать мутная жижа, парень снял бак с печи и, вывалив остатки браги в корыто, залил в него свежую порцию. К вечеру треть кувшинов была пуста, а в сарае стоял запах винокурни. Отмыв бак от браги, Елисей закрыл крышку и, покосившись на пять больших бутылей, спервачом устало вздохнул. «Все, это уже завтра, сил нет». Расставив все так, чтобы ни один кувшин или бутыль не оказались на высоте, он запер сарай, с удовольствием вдыхая свежий горный воздух, поплелся домой. Уже обойдя комендатуру, парень услышал голос, окликавший его по имени, и, остановившись, удивленно оглянулся. К нему, широко улыбаясь, спешил никто иной, как вольно определяющийся Митя. Здравствуй, Елисей, поздоровался тот, подойдя. И тебе не хворать, барич, хмыкнул Елисей, которым этот человек стал резко антипатичен. Ты чего? удивился студент. Это же я, Митя. Вижу, но только нет у меня желания говорить с тобой, фыркнул парень. Почему? Что я тебе такого сделал? Продолжал недоумевать Митя, словно не было ничего. А задонос твой. Всегда доносчиков терпеть не мог. Так что прощение просим, барич, да только не досуг мне с вами языками чесать». Отвесив ему ироничный поклон, Елисей развернулся и двинулся дальше. «Елисей, погоди. Давай поговорим». Догнав его, попросил Митя. «Да, тот донос я написал. Но я же не знал, что тут, помимо имперских законов, еще и свои есть. И все равно я считаю, что ты не имел права убивать того офицера». «Да мне плевать, что ты там считаешь, стукач». — нахамил ему Елисей, не останавливаясь. — Я человека спасти пытался, нашего человека, казака, который один для империи больше пользы принес, чем два десятка таких, как ты, Чистоплюев. — Я не Чистоплюй, но война должна вестись по правилам, — спылил Митя и, забежав вперед, преградил парню дорогу. — Понимаешь, по правилам, это во всем мире признают. — Что это? — презрительно усмехнулся Елисей. — «Военнопленных не казнят и не пытают, а после окончания войны возвращают домой», — с пафосом заявил студент. «Сам ты понял, чего сейчас сказал», — скривился Елисей. «А кого тогда на кол посадили? Или это ни казнь, ни пытка? Или наш пластун не военнопленным был? Так чего тогда твои любимые европейцы возражать не стали? Дурак ты, Митя!» — закончил Елисей и, обойдя растерянно замершего студента, двинулся дальше. «Да, османы часто ведут себя словно дикари. Да, и горцы от них недалеко ушли. Но это не значит, что мы должны поступать так же», снова оббежав парня, принялся спорить Митя. «Да пойми это не по-человечески, не по-божески, наконец!» «И снова дурак», — фыркнул Елисей. «Что османы, что горцы, прежде всего доблесть почитают. И ежели человек перед казнью у них в ногах не валялся и жизнь свою не вымаливал, то они его уважают. После смерти, ну, уважают». А те, кто любой ценой шкуру свою спасти пытаются, у них рабами становятся. А раб в тех местах почитает тоже животные, только речи имеющие. Ты, прежде чем доносы писать, изучил бы нравы местные. Хотя, думаю, тебе в том смысла нет. В общем, не о чем нам говорить больше, Митя. Ступай себе с Богом. Что сделано, то сделано. И теперь ж не исправишь. Нет тебе для меня больше. Значит, теперь ты меня и знать не желаешь? Сопя, разозленный бычок, спросил Мити. «А как же просьба маменькина? Думаешь, я не знаю, о чем она тебя просила?» «А я ее уже выполнил. Коменданту поклонился, попросил тебя из штаба одного не выпускать. Вот ты всю осаду там и просидел», — презрительно усмехнулся Елисей. «А более я ничего сделать не могу. Так можешь маменьке отписать». «Так это ты!» Митя задохнулся от возмущений, но, не найдя слов, топнул ногой и, всплеснув руками, вдруг заорал весь голос. «Да как ты смел!» — Я внук и сын боевых офицеров. Я родине служить пошел, чтобы их дело продолжить. — Ну так и служи, кто мешает, — пожал Елисей плечами. — А орать-то зачем? Мне твой крик, что карка не воронья. Громко и неприятно, а смысла в нем нет. — Ты, ты, ты! — Я и чего? Все, Митя, надоел ты мне. Ступай спать, а про меня забудь. Нет меня больше для тебя. Своим умом живи, как сумеешь. Вздохнул Елисей и, махнув рукой, зашагал дальше. Но, видно, добраться до дому сегодня ему была не судьба. На ближайшем перекрестке из-за угла его окликнул знакомый голос, и парень, смотревший в сумерки, узнал коменданта. Драйв желаю, ваше благородие», — поздоровался Елисей, подходя к нему. «Здравствуй, Елисей», — кивнул штабс-капитан. «Я тебя надолго не задержу. Узнать хочу, первое, чего это Митя так разорался, и второе, чего от тебя майор-контрразведчик хочет». «Ну, с Митей мы поссорились из-за доноса на меня». В штаб писурку отправил за то, что я лазутчика британского пристрелил. А майор, не успевших уйти, османов ищет. Но я так и подумал, — кивнул комендант с явным облегчением. А вот про Митю я не знал. Удумал ну, ведь паршивец. Ладно, я ему покажу, как через мою голову в штаб письма слать. Небо Совчинку покажется, — зло зашипел комендант. Да бог с ним, ваше благородие. Ну чего из-за дурака себе сердце рвать, — отмахнулся Елисей. Не станет он другим уже, — Романов всяких начитался и подавая ему теперь войну по правилам. А то, что на любой войне свои правила, не понимает. Этот, как его, идеалист, он вот, а попросту блаженный. Да плевать мне на его желания. Его прямой командир я, и слать штаб письма без моего ведома он по уставу права не имеет. Такое только с разрешения вышестоящего начальства дозволено. А он устав проигнорировал. В общем, это уже наши военные дела. Взяв себя в руки, отмахнулся штабс-капитан. «Вы только шибко не лютуйте, а то еще застрелится с огорчения!» — тихо рассмеялся парень. «С этого дурака останется!» «Я ему так застрелю, что всю оставшуюся службу будет у меня нужники чистить!» — рыкнул комендант, нахлобучив фуражку и жестом отпуская парня. «Доброй ночи!» — прячу смешку, попрощался Елисей и поспешил домой. На этот раз дошел он без приключений. С рассветом, умывшись и оправившись, парень сделал пробежку километра на три и, позанимавшись шашками, снова отправился в сарай. Наталья, которой он сообщил, что у него для ее кабанчика есть целая корыта запаренного зерна, пришла к сараю с ручной тачкой и узелком свежайших пирогов, которые она вынула из печи буквально перед приходом. Поблагодарив ее за заботу, Елисей с удовольствием впился зубами в пирожок и, запивая его холодным молоком, с полным ртом похвалил. — Ох, и мастерица ты, Наталья, пирожки за уши не оттащишь. — Кушай на здоровье, — польщенно улыбнулась молодая женщина. — Ты надолго тут? — Лучше не спрашивай, — скривился парень. — Домой только к ночи приду. — Я тогда девчонок пришлю, чтобы поесть тебе принесли, а то тощий, словно хвощ, кожа до да кости. Мне уж перед бабами неудобно. Смеются, что не кормлю тебя вовсе. — Дуры они, — фыркнул Елисей, выбирая следующий пирожок. А что тощий, так это после болезни еще не оправился. Не видела ты меня, когда я вставать начал? Вот там и вправду только шкура на ребра натянутая была. Руки-ноги словно прутики. — Ага, а ты все еще с железками прыгаешь, — тут же подхватила Наталья. — Не чтобы поесть да полежать малость. Хоть так бы малость места нагулял. — Наталья, я же не кабанчик твой, чтоб сало нагуливать, — рассмеялся Елисей. Мужик должен быть сильным, желестым и злым. Тогда он и воевать сможет. «Все бы вам воевать», — вздохнула женщина и, подхватив тачку, покатила ее к дому. Очередной глиняный горшок опустился в ямку, выкопанную в полу, и Елисей, переведя дух, устало проворчал, выпрямляясь. «Блин, с такой работой посидеешь раньше времени». Тут парень был прав. Несмотря на стабилизацию, нитроглицерин является весьма опасной штукой, способной рвануть от любого неосторожного движения. Так что ему приходилось соблюдать максимально осторожность, чтобы не превратить свой сарай в филиал вулкана. Слишком много всякого взрывоопасного тут хранилось. Накрыв горшок обрезком доски и расстелив сверху старую рогожу, Елисей присыпал схрон с землей. Это был уже восьмой горшок, в котором умещалось примерно 20 кило готовой взрывчатки. В общем, если рванет, то никому мало не покажется. Попутно парень умудрился обработать весь привезенный хлопчатник, получив около пуда пороха. В общем, перед ним в полный рост снова вставала проблема с кислотой. Караваны с Пятигорска ждали со дня на день, и ускорить этот процесс было невозможно. Загасив печь, парень, как обычно, осмотрелся, не забыл ли чего, и, убедившись, что порядок наведен и ничего опасного просто так не брошено, направился к двери. Но дойти не успел. Створка распахнулась, и в мастерскую стремительно вошел контрразведчик. «Что у тебя с нитроглицерином?» — вместо приветствия спросил он. Кислота кончилась. Все, что было, использовал, развел парень руками. «И сколько получилось?» «Почти полтора пуда». «Прекрасно. Должно хватить», — обрадовался офицер. «Случилось что?» — насторожился Елисей. Весть пришла, что турки, те, которые остались, собираются уходить. «Известно, когда», — тут же подобрался парень. — В том-то дело, что нет, — скривился майор, — потому и пришел тебя поторопить. — Понятно, — задумался Елисей. — Значит так, три корпуса для мин мне уже отлили. Завтра обещают еще три сделать. Заберу, за день все шесть набью, и можно будет на тропу выходить, подходящее место искать. — Добро. Два дня, считая завтрашнего, у тебя есть. Что-то прикинув, кивнул майор. — Потом кровь из носу нам нужно будет выходить. Они, похоже, серьезно готовятся уйти. — — Сколько нас пойдет? — быстро уточнил Елисей. — Ты и я, и пятеро казаков. — Добрый. Значит, все унесем, — кивнул парень. — Огнешнур у меня есть. Заранее сделал. Так что успею. Кивнув, майор вышел, а Елисей, заперев сарай, отправился домой. Он не сомневался, что успеет сделать почти настоящие мины, которые помогут им разрушить тропу на перевал. Литье из чугуна местные кузнецы освоили в совершенстве, так что шесть чугунных мин у него точно будет. Вместо взрывателя парень решил использовать Бигфордов шнур с обычным ружейным капсюлем. Так было надежнее. В обед следующего дня Елисей забрал три готовых корпуса и, вернувшись в сарай, принялся набивать их нитроглицерином. «Работа адова. Одно неосторожное движение — ты отправляешься в долгий-долгий полет, и не факт, что сумеешь приземлиться. Точнее, что будет чему приземляться». Усмехаясь своим мыслям, парень деревянной лопаткой заполнял корпуса — осторожно уплотняя взрывчатую массу. Расчет был прост. Чем больше сопротивление корпуса при инициации заряда, тем сильнее сам взрыв. Да и перевозить взрывчатку в металлическом корпусе надежнее. Главное — не уронить. К вечеру все шесть мин были готовы к употреблению. Уложив их все в те же ямы в полу, Елисей перевел дух и, заперев сарай, отправился искать майора, чтобы доложить о выполненном обещании. Войдя в здание комендатуры, он спросил у дежурного, где искать майора, и, получив ответ, отправился на второй этаж. Но, едва пройдя с лестницы в коридор, парень нос к носу столкнулся с Митей. Сделав вид, что не замечает его, Елисей зашагал в указанную сторону. Митя, не снеся такого отношения к своей персоне, ринулся следом и, ухватив парня за рукав, резко дернул, пытаясь развернуть его лицом к себе. Но вместе со студентом начал двигаться Елисей, Едва только пальцы Мити сомкнулись на его руке, как парень закрутил свою руку в обратную сторону и, перехватив его запястье, вывернул так, что сам Митя невольно согнулся пополам от боли в вывернутом плече. «Никогда не хватай меня руками!» — едва ли не по складам произнес Елисей, щелбанами щелкая студента по уху. «Еще раз так сделаешь и отправишься к доктору». «Больно!» — простонал в ответ Митя. «Знаю», — усмехнулся парень. «Что здесь происходит?» — спросил выглянувший в коридор контрразведчик. «Ничего особенного, ваше благородие. Студенты вежливости учу», — усмехнулся Елисей, отпуская свою жертву. «Дмитрий, кажется, я предупреждал вас, что к этому человеку вам лучше не приближаться, и то, что он делает, вас больше не касается. Никогда! Вам что-то было неясно в моих словах?» «Я просто хотел с ним поговорить по-дружески», — чуть помявшись, добавил Митя последнее слово. Боюсь, друзьями после случившегося вас будет очень сложно назвать. Ступайте на свое место. Вздохнул майор и, повернувшись к Елисею, уточнил. Ты ко мне? Так точно. Доложить пришел, кивнул парень. Заходи. Скомандовал майор, делая шаг в сторону от дверного проема. В общем, как и обещал, все шесть мин к делу готовы. Можем хоть завтра выходить. Коротко сообщил парень, едва только майор закрыл дверь кабинета. Прекрасно. Ты просто молодец, обрадовался майор. «Когда кислоту привезут?» — улучив момент, спросил Елисей. «Везут уже?» — вздохнул офицер. «Вестовой из штаба был. Все закуплено и отправлено. Дождаться осталось. Ты не волнуйся. Даже если привезут, когда нас не будет, без меня никто груз не получит. Комендант знает, что делать. На склад разгрузят и будут охранять, пока не вернемся. Ну, а ежели что, сам знаешь, все под Богом ходим, то кислоту всю тебе передадут. Это отдельно оговорено». «Добре. Когда выступаем?» — кивнул Елисей. Но раз такое дело, завтра с утра и уйдем. Людей я сам предупрежу. Чуть подумав, решительно заявил майор. Добрый, С рассветом у ворот ждать буду. Пообещал Елисей и, попрощавшись, побежал готовиться к долгому выходу. Собрать все необходимое было просто. Его тревожный вещмешок хранился в его комнате в шкафу. Парень не забывал регулярно проверять его комплектность и обновлять запас боеприпасов. Для выхода достаточно было просто уложить нужное количество провизий. К огромному сожалению парня, консервов в этом мире еще не придумали, а самому их делать не позволяло техническое оснащение. Ну, не делали тут еще такой тонкой жести. И носить тушенку в глиняных горшках – только увеличивать вес носимого груза. В горах это критично. Да и сами горшки не очень практичны тара. Стук не раз по мешку, и весь запас останется только съесть на месте. Так что Елисей изначально искал способы изготовления подходящей жести – из которой потом можно будет сделать консервные банки. Благо, в процессе приготовления самих консервов ничего сложного не было. Просто нужно было уметь готовить. В общем, уложив в мешок торбу с сухарями, вязанку вяленого мяса и жестянку со смесью соли и приправ, он вернулся в свою комнату и начал готовить оружие. Кинжалы, метательные ножи, револьверы – это не оговаривалось. А вот что выбрать из длина ствола, пришлось подумать. Карабин в лесу удобнее, но в горах бывают и действительно большие расстояния. Достаточно вспомнить войну за речкой. Подумав, Елисей решил остановиться все-таки на карабине. Горцы редко пользуются штуцерами. Дорогое оружие, доступно далеко не каждому. Так что если случится драка, то происходить все будет на расстояниях, доступных его карабину. Набив патронами патронташи и подсумки, парень сунул в мешок несколько подсумков с запасными патронами — и, взвесив мешок в руках, вздохнул. «Тяжеловато, но выкладывать нечего. Все нужно, а там еще и мины будут». С этими словами он завязал горловину мешка и отправился ужинать. Утром, проснувшись с первыми петухами, парень быстро проглотил поданный Наталье завтрак и, торопливо попрощавшись, помчался в мастерскую. Уложив в мешок мины и Бикфорда в шнур, он отправился к воротам, которые открыли, едва парень подошел к ним. Поздоровавшись с дежурной сменой, Елисей осторожно опустил мешок с минами на землю и нетерпеливо покосился в сторону жилых кварталов. Майор появился в сопровождении пятерых казаков, полностью экипированным и готовым к долгим переходам. По его приказу казаки разобрали у парня по одной мине и, внимательно выслушав его инструкции, удивленно переглянулись. «Что не так?» — не понял Елисей. «Да что-то нас опаска берет с этими штуками возиться», честно признался один из казаков. «Нет тут ничего опасного. Делайте, как я сказал, и все. А уж на месте я с ними сам разберусь», — отмахнулся Елисей. «Пошли». Майор, так же, как и казаки, внимательно слушавший инструктаж парня, решительно кивнул, подтверждая его команду, и группа быстрым шагом скрылась в лесу. Команду майор подобрал толковую. Сразу стало понятно, что казаки часто работали вместе и привыкли понимать друг друга с одного взгляда. Сам майор тоже оказался далеко не кабинетным служакой. Шел ровно, уверенно, явно имея серьезный опыт в подобных походах. Спустя три часа майор объявил короткий привал на берегу ручья, и вся группа растянулась на траве, давая отдых ногам. Сверившись с картой, контрразведчик посмотрел на часы и с довольным видом, усмехнувшись, негромко сообщил. Если и дальше так идти будем, завтра начнем подъем к перевалу. Теперь главное никому на глаза не попасть. «Это уж как бог даст!» — проворчал один из казаков, с интересом поглядывая на оружие парня. «То не как револьверт у тебя?» — ткнул он пальцем в оружие. «Он самый, кивнул Елисей. Где взял? Я про такие только слыхал». «Сам сделал?» — усмехнулся парень. «Не брешешь?» — не поверил казак. «Пес брешет!» — фыркнул парень. «Вся крепость знает, что я оружейник. Этот в городе собрал». «Зато я слышал. Да и сам твои мартирки видал. Доброе оружие». А вот за револьвер ты эти ничего не слыхал. Так откуда взял? Пока я в Пятигорске был, с мастером познакомился, он сам стволы оружейные ковать умеет. Вот он мне для револьверов стволы и отковал. А остальное я у ювелира заказал. Нарисовал ему на бумаге, что получить хочу. Он и отлил нужное. Остальное сам собрал. Вот оно как. Задумчиво протянул казак, почесывая в затылке. А как же ты до такого додумался? — Я с одного горца револьвер снял, французский, только там два ствола было. Вот я и подумал, что с одним стволом надежнее будет, — с улыбкой пояснил парень. — Это у которого один ствол гладкий, а второй с нарезами, — оживился другой казак. — Он самый, фирмы Лема, — кивнул Елисей. — Видел я такой, — заулыбался казак. — Дурная штука. Пока сообразишь, из чего стрелять, тебя уж убьют давно. — Вот и я так подумал, — рассмеялся Елисей, — потому и решил делать с одним нарезным стволом. С таким точно не запутаешься. Да и стрелять с него удобнее. Шесть выстрелов один за другим. Знаю только Цельси правильно. А чтобы патронов патронах не думать, сразу два сделал. Почитай, дюжину выстрелов всегда есть. Любую банду ополовинить хватит. Ну, так-то да, задумчиво кивнул второй казак. А глянуть дозволишь? Держи. Не чинясь, кивнул парень, протягивая ему револьвер рукоятью вперед. Заряжен. Так оно понятно, усмехнулся казак. Не в городе с барышней гулять идем». Внимательно осмотрев оружие, он пальцем провернул барабан и, кивнув, спросил, возвращая ствол. «А дорого такой купить встанет?» «В Пятигорске у компаньонов моих такое оружие в червонец встанет», вздохнул Елисей. «Сами понимаете, тут и железо, и работа, да еще и подать и с них платить надо». «Дорого», — скривились казаки, явно задумавшись. Двое суток группа двигалась в сторону гор. Вечером третьего дня они оказались на той самой площадке, где не так давно Елисей взорвал тропу и уничтожил османских офицеров. Переночевав там, казаки начали готовиться к переходу на другую сторону завала. Елисей, которому местные скалы уже были знакомы, с самого начала предложил использовать его прием. Перебраться через скалу и спуститься за завалом. Но, как вскоре выяснилось, контрразведчик плохо переносил высоту. Боялся ее, попросту говоря. Вздохнув, парень задумчиво почесал в затылке и предложил другой вариант. Он сам переберется на другую сторону и перебросит оставшимся веревку, чтобы те могли спокойно пройти через завал. Выслушав его, пара казаков, исшедшие с ним пятерки, решили последовать за ним. В итоге группа разделилась. Тройка, возглавляемая парня, начала подъем, а остальные остались ждать у завала. Через три часа скалала оказались на другой стороне завала и подали оставшимся сигнал, что готовы начать переправу. Связанные вместе два аркана перелетели каменную осыпь, и оставшиеся казаки после короткого совета приняли решение. Первым для разведки идет один из них. Следом отправляют майора, ну а потом все остальные. Обвязавшись веревкой, казак, шедший первым, перекрестился и начал переход. Убедившись, что все идет нормально и проход страхуют, Елисей подхватил свой карабин и, отойдя от завала метров на тридцать, принялся осматривать в прицел окрестные скалы. В их деле главное было не попасться кому-нибудь на глаза. Так что Елисей всматривался в кусты и скалы очень внимательно. Дождавшись, когда вся группа преодолеет завал, парень вернулся и, убедившись, что все целые готовы к продолжению пути, вопросительно посмотрел на майора. — Командуй! — неожиданно махнул тот рукой. — Похоже, ты в таких делах понимаешь больше всех нас вместе взятых. Недаром пластуны учили, — пожал парень плечами, смущенно покосившись на казаков. — Погоди, так это ты с Ермилом к ущелью ходил, — удивленно уточнил один из казаков. — Я? — Тогда и вправду тебе командует, — сам Бог велел. Решительно кивнул опытный боец, и остальные поддержали его, просто мотнув чубами. Тогда майора в середину, ружья в руки и ушки на макушке, скомандовал Елисей. «За мной шаг в шаг. Замыкающий, тропу за собой смотреть обязательно». Повесив карабин на грудь, парень первым зашагал в гору. Остальная группа, быстро распределившись, двинулась следом, дав ему отойти шагов на двадцать. Шли они до самого вечера. Увидев очередную площадку для стоянки, Елисей остановился и, дождавшись остальных, приказал. «Здесь ночуем». — Это не лес, другого места не найдешь. Вы пока лагерь разбиваете, а я вперед пробегусь, посмотрю, что и как. — Ты там осторожней, — забеспокоился контрразведчик. — С минами твоими только ты справиться можешь. — Помню, Ваше благородие, я еще и сам жить хочу, — усмехнулся парень и, развернувшись, бесшумно канул в сумерки. — А вот привидение, — восхищенно усмехнулся ему вслед казак, что спрашивал про Пластунов. — Сразу, видать, недаром с Ермилом ходил. Я так понимаю, что Ермил этот в ваших местах был человеком известным, — заинтересовался контрразведчик. Лучшим пластуном на всю округу был. За него даже в штабе войск знали. Да судьба повернулась так, что схватили их всех. Сам Ермил должен был на колу кончиться, да Елисей от мук избавил. Коротко поведали ему казаки. Ага, но окончание этой истории я знаю. Не знал только, кем именно был тот Ермил, — кивнул майор. Казаки быстро организовали лагерь и развели крошечный костерок. Только чаю заварить. Готовить в походе, тем более в горах, никто не собирался. Топливо тут вещь весьма ценная, тратить из запасов лишнее было для местных жителей сродни кощунству. Уже окончательно стемнело, когда рядом с костром словно из воздуха бесшумно возник Елисей. Присев к огню, парень устало вздохнул и, положив карабин на колени, тихо сообщил. «Никого впереди нет». Я почти на две версты прошел чисто. «Думаешь, на той стороне знаешь, что тропа завалена?» — подумав, спросил майор. «Может быть. Караван-то мы не отслеживаем. Я после той стычки на тропе секрет поставил и вестовых им придал. Да кто же меня слушать станет? Может, и был какой караван, да в завал уперся и обратно ушел?» «Э -э, «По следам понять можно?» — оживился майор. «Да какие там следы на камне!» — отмахнулись казаки. — Ежели они пешком шли, так и не увидишь. А ежели с лошадьми или ослами, то и навоз давно уже высох. — Жаль, — вздохнул майор. — А разве пешком на дальние расстояния ходят? — Контрабандисты ходят, — уверенно кивнул один из казаков. — Так ведь много на себе не унесешь, — фыркнул офицер. — Это смотря что нести. А вообще они часто рабов пользуют. Выкупают мужиков покрепче и водят по тропам, словно скотину вьючную. Да и сами, надо сказать, грузятся так, что аж пупы трещат. Приходилось сталкиваться, — заинтересовался майор. — Бывало, не раз, — усмехнулся казак. Разговор увял, а Елисей, пользуясь тем, что про него временно забыли, быстро поев, с удовольствием попивал свежий чай, прислушиваясь к разговору. Распределив время караула, группа начала устраиваться на ночь. К удивлению Елисея, его и контрразведчика казаки от караульной службы освободили. Не ожидавший такого, парень удивленно хмыкнул и попытался возразить — Но казаки, усмехнувшись в ответ, коротко пояснили. «Тебе еще с твоими махинами адскими возиться. Лучше уж мы тут сами, а ты со своим делом осторожней будешь. Да и привычно нам так». Похоже, впечатление, что эта сработанная группа Елисея не обманула. Кивнув, парень молча растерил на земле шерстяное одеяло и, накрывшись вторым, сунул под голову мешок. Уснул он едва не быстрее, чем успел улечься. Первые лучи рассветного солнца дотянулись до спящих людей, и Елисей, чуть поморщившись, открыл глаза. Убедившись, что все спокойно, парень выскользнул из-под одеяла и, поднявшись, направился в дальний угол площадки. Оправившись и умывшись ледяной водой из родника, Елисей вернулся к лагерю и, потянувшись, начал в быстром темпе прогонять разминочный комплекс. Сидевший на большом валуне караульный коза, глядя на него, только удивленно головой покрутил. Елисей же, размявшись и окончательно проснувшись, принялся разводить костер. К тому моменту, когда вся остальная группа проснулась, котелок с водой уже вскипел, а чай был заварен. Позавтракав, бойцы построились в уже привычную цепочку и снова зашагали к перевалу. Казаки, уже бывавшие на этой тропе, уверенно заявили, что таким ходом на перевал они поднимутся через день. Так и вышло. Еще одна ночевка на такой же площадке, и в середине следующего дня группа была на гребне перевала. Казаки разошлись в разные стороны, контролируя окрестности, а Елисей занялся тем, для чего его сюда и позвали. Найдя в скале у самой тропы несколько крупных расселин, парень принялся минировать тропу. Использовать он решил все шесть мин, чтобы уж наверняка. Отмерив шесть кусков бикфордового шнура, одинаковые по длине, парень вставил в мины запалы, и, свистнув казакам, жестом приказал им уходить. По прикидкам Елисея, гореть шнур должен был примерно пять минут. Убедившись, что вся группа скрылась за поворотом, он поджег шнур и, подхватив карабин, помчался следом за остальными. Отходили они бегом. Приметив подходящее место, где можно переждать взрыв, Елисей остановил группу и приказал всем прижаться к стене. Тяжело дышавший контрразведчик, переводя дух, заинтересованно спросил. Почему именно здесь встали? Могли бы дальше уйти? Здесь скала с уклоном, ткнул Елисей пальцем вверх. После взрыва сверху ничего не свалится, если только сама скала разваливаться не начнет. Тяжкий грохот оборвал его пояснение. Переждав, когда эхо разрыва стихнет и над перевалом снова нависнет тишина, нарушаемая только посвистом ветра, Елисей оторвался от стены и, поковыряв пальцем в ухе, иронично проворчал. — Да, скалы рвать — это вам не лобио кушать. — Думаешь, получилось? — послышался вопрос. — Вот сейчас и посмотрим. — пожал Елисей плечами и, поправив ремень карабина, зашагал к перевалу. — Похоже, перестарался, — проворчал Елисей, разглядывая дело своих рук. Вместе месте закладки мин тропы не существовало. Скала разрушилась, образовав провал метров сорок длиной. Теперь тут переправу не наведешь. Подошедшие следом участники похода, разглядев получившийся результат, радостно заулыбались. Похоже, этот перевал давно был у местных, словно бельмо на глазу, и такое решение наболевшего вопроса вызывало у них только положительные эмоции. «Ну, хоть эта головная боль решилась», — выдохнул майор. «Рано радуйтесь», — вздохнул Елисей. «Думаю, у местных кланов таких перевалов еще несколько штук есть. Просто этот был самым удобным и нахоженным». «Ты так думаешь или знаешь это точно?» Тут же подобрался майор. «Думаю, но не может такого быть, чтобы на весь хребет только один перевал на ту сторону был. Так не бывает». «А ведь верно. Слышал я про еще один перевал», — помолчав, высказался один из казаков. «Правда, говорят, там только ногами пройти можно. Животина не пройдет, ноги переломает, да и заметает его зимой». «И где он находится?» Тут же спросил контрразведчик. «Где-то на территории двух кланов, которые из непримиримых», — махнул казак рукой в нужную сторону. «Там до их аулов не доберешься, а уж до перевала и вовсе думать нечего. Тропы нужные только местные знают». «Да и черт с ними», — усмехнулся Елисей. «Теперь у непримиримых новый повод для драки есть. Те, кто про тот перевал знает, за проход денег потребуют, а остальным это не понравится. Вот пусть и грызутся. Чем у них свара сильнее, тем нам легче». А ведь верно, рассмеялся казак, рассказавший про перевал. Горцы такой заработок точно не упустят. Ладно, возвращаемся, принял решение внимательно слушавший их майор. Нам еще османов по лесам искать. Нечего их искать, отмахнулся Елисей. Раз этот перевал закрыт, они станут с горцами на втором договариваться. Там их ждать надо. Вот только опасно это. Те места для нас враждебные, боюсь, людей попусту погубим. Почему? Тут же отреагировал майор. Да потому что для кланов те места родные, они там каждый камень знают, а мы все только понаслышке. Из наших в тех местах и не бывал никто, вот и получится, что пойдут и сгинут. Одно дело прийти тишком, глянуть, что нужно и уйти тишком, и совсем другое сидеть там, когда в любой момент местные решат в твою сторону пойти». «Думаешь, заметят?» — уточнил майор. «Точно заметят», — вздохнул Елисей. «Человек незаметно на одном месте долго сидеть не может». Ему и поесть, надо и поспать, и, и простите, и великодушно, нужду исправить. А это все следы. Думаю, дядька Ермил со своими так и попался. Не стали часто лёшки менять, вот их и приметили. Верно, дружно закивали казаки. И что делать предлагаешь? Подумав, поинтересовался контрразведчик. Следить за турками, но самим не лезть. Раз уж есть у вас свой человек в тех местах, так пусть он и присматривает. Но я думаю, они к морю пойдут. Неожиданно закончил парень. — И это еще почему? — растерялся майор от такого вывода. — Лесами до побережья дойти проще, а там и лодку подходящую найти можно. Думаю, тропки там у османов свои давно натоптаны. Но смотреть надо. Может, и попробовать через второй перевал двинуть. — А ведь прав казачок, ваше благородие! — кивнул интересовавшийся револьвером казак. — Морем им и проще, и безопаснее будет. Тут с кланами еще сговориться надо, а там у них свои люди точно есть. — Что ж, — Будем присматривать и ждать, — мрачно процедил контрразведчик.